Глава двадцать пятая «Дождь всё-таки пошёл», — заметила я, глядя, как тяжёлые редкие капли падают на садовую дорожку и раскрыла зонт. Возможно, это ненадолго. Отозвался ректор, спускаясь с крыльца. «Думаю, нам стоит поискать место, где можно его переждать, а заодно перекусить. До отплытия ещё несколько часов, надо их чем-то занять. Но для начала нужно найти коляску». Перекусить и я была не против. Чей пить у Блэхи-то не задалось. Да и как можно было думать о чае, когда решались куда более серьёзные вопросы? «Вы хорошо знаете город?» — спросила я ректора, ускоряя шаг, чтобы нагнать его. «Не могу сказать это с уверенностью», — ответил Мадейра. «Я не часто бываю в Бонте. Как правило, дальше центра и вокзала не хожу. Если есть необходимость, нанимаю экипаж. А я и вовсе здесь второй раз», — улыбнулась. Первый был, когда ехала в академию. Так что, можно сказать, совсем его не знаю. Что-то из овощников не видно. Мы вышли за ворота, и ректор принялся оглядываться в поисках коляски, однако дорога была пуста. Наверное, стоит пройтись немного. За поворотом есть небольшая площадь, там найти экипаж проще. Мы пошли вдоль улицы, мимо жилых домов, окружённых зеленью садов. На пути лишь изредка попадались прохожие, прячущиеся под зонтами. Я глянула на ректора, и костюм уже покрывали влажные пятна. На очках тоже блестели дождевые капли. «Господин ректор», — робко окликнула его я, — «вы без зонта, может...» И я показала взглядом на свой. «Хотите поделиться со мной зонтом?» Уголки его губ чуть дрогнули в слабые улыбки. «Не лучшая идея». Его скептицизм был явно адресован полотну зонта, голубому, усыпанному мелкими розочками и украшенному золотистой тесьмой. «Кстати...» «Весьма модная модель этого сезона». «Безусловно. Мокрым вы будете выглядеть куда солиднее», — хмыкнула я. Мимо нас будто специально пробежала, смеясь, парочка под одним алым, типично женским зонтиком. Итан Мадейра нервно дернул головой и повернулся ко мне. «Тогда позвольте, его понесу я. Иначе мне придется еще и идти в присев». Я прячу улыбку, отдала ему зонт, а ректор подставил мне свой локоть. Он хочет, чтобы я взяла его под руку? Ох, но делать нечего. И я, поборов смущение, переплела наши руки. Его мышцы были словно камень, их рельеф ощущался даже сквозь одежду. Представляю, как они выглядят без неё. Воображение точис разыгралось, и я едва не споткнулась, не заметив камень под ногами. Так тебе и надо, мысленно садила я себя. Ничего думать о таких глупостях. На площади действительно оказалась стоянка экипажей, и дальше мы уже поехали со всеми удобствами. Вышли недалеко от порта, на улице по обеим сторонам которой сплошь тянулись магазины, рестораны и кофейни. Здесь было куда оживлённее, несмотря на непогоду и веселей. Сюда ректор повёл меня к ресторану, довольно респектабельному на вид и, наверное, дорогому. Пожилой официант в вышитом атласном жилете забрал у нас промокшую верхнюю одежду. Лейбеш шеф выслушати её к концу нашей трапезы. Затем провёл к столику, предложил меню. Не уверена, что моиго жалования хватит на обед в этом заведении. Я произнесла это совсем тихо себе под нос, но Модер услышал. Ваше жалование не пострадает, проговорил он свлечением, изучая меню. Выбрали себе что-нибудь. Нет, меню было слишком разнообразным и действительно недешёвым, от чего я совсем растерялась. В моей прошлой жизни Выбрала бы блюдо по вкусу легко, но сейчас всё было иначе. На ваше усмотрение, ответила я наконец. Как пожелать? Ректор подозвал официанта, сделал ему заказ, и всё же вычтите это блюдо из моего жалования, господин ректор, попросила я. Вы без того слишком много для меня делаете. Я даже не знаю, как вас отблагодарить за всё. А тут ещё обед. Я запишу его на баланс академии, если вам от этого будет легче. Усмехнулся Модера. Всё равно мне неловко. Почему вы мне не рассказали? Перебил меня он. О чём? Не поняла я. О вашей регенерации, пояснил ректор. Значит, Элизабет, всё же ранило вас тогда? Да, она задела меня копьём, призналась я. Но рана исчезла, я не заметила как. Потом в комнате я провела эксперимент. Порезала руку, но всё тоже зажило, как вы сами видели. А почему не рассказала? Я пожала плечами. Не хотела вас лишний раз беспокоить. Вы не изменяете себе. Я не поняла, с сарказмом это было сказано или с осуждением. И все равно я не понимаю, почему вы так участливы и внимательны ко мне, произнесла, опуская глаза. Я вам очень благодарна, да, но хочу понять, чем обязана. Почему вы так добры? А вы всегда и во всем ищите подвох? Считаете, что помогать можно только с какой-то целью? Выгодой? Вы сами предупреждали, что вас стоит опасаться. Хотели, чтобы я боялась вас, и тут же предлагаете помощь. Не вижу в этом противоречия. Модеро переплёл пальцы в замок и положил на них подбородок. Одно никак не связано с другим. Его тон от чего-то стал сухим. Но если вам нравится искать в моих поступках какую-то корысть, то ищите. Возможно, и отыщете. Я не хотела вас обидеть, господин ректор. Сердце сдавило горечью, и я несколько не обидчив. Оставляю эту прерогативу вам, женщинам. Атмосфера вмиг изменилась, стала напряжённой и тяжёлой. Принесли еду, но мне она казалась пресной и невкусной. Пока ела, тысячу раз укоряла себя за длинный язык и сомнения, которые на словах превратились в упрёк. И как теперь исправить положение? Времени на обед мы потратили немного. Оставалось ещё 3 часа. Оте решили, что чем-то заполнить, а проводить их бесцельно в ресторане было просто неприлично. Если бы погода позволяла, можно было просто погулять по магазинам, но дождь идти на уболи не собирался. Напротив, зарядил с ещё большей силой. В какой-то момент даже мой зонт перестал спасать. Давайте хотя бы на время спрячемся здесь. Я показал на крыльцо уютной над кофейни. Желайте ещё одну порцию десерта? Непременно, подшутить надо мной ректор. но всё же последовал за мной. Я не без радости отметила, что он, кажется, всё же оттаял. Я торопливо открыла дверь и заскочила внутрь. Тепло, сухо и умопомрачительно пахнет корицей с добой. А ведь я действительно не отказалась бы сейчас от чашки чая или какао с булочкой. «Паола?» — из-за витрины выбежала ржеволосая девушка. «Лиса?» — губы сами растянулись в улыбке. «Так значит, это твоё кафе?» «Моих родственников?» Она вытерла руки о передник и обняла меня. Потом увидела ректора и на миг корабела. «Добрый вечер! Рада приветствовать вас в нашей кофейне, Тер!» Заговорила Лиса уже официальным тоном. «А, вы одна из тех гостей, которых незаконно провезли на остров». Мадерра тоже узнал её, но оставался беспристрастен. «Подайте нам по чашке чая». «Конечно, Тер!» Лиса поклонилась и исчезла. Вернулась быстро с двумя большими чашками дымящегося чая и целым блюдом всевозможной выпечки. Это угощение от нашего заведения. Она снова поклонилась. Ректор ничего на это не сказал, лишь подвинул к себе чай и принялся размешивать в нём сахар. "Паула, можно тебя на минутку?" тихо спросила Лиса. "Да, конечно". Я поднялась из-за столика и отошла с ней в сторону, подальше от посетителей. "В чём дело?" Помнишь, ты просила никому не говорить о том, что знаю тебя. Лиса посмотрела на меня с беспокойством. Конечно, помню. Так вот, сегодня приходил человек. Он интересовался тобой, даже портреты выказывал. Он сказал, зачем ищет? Паника в Мико владела мной. Я едва могла дышать. Сказал, что ты пропала без вести, и тебя ищет отец. Торопливо заговорила Лиса. Представился частным сыщиком. Я, конечно же, не призналась, заболтала его, прикинулась дурочкой. Спасибо. Во мне, казалось, дрожала каждая клеточка. И давно он приходил? Да вот, ушёл за час до вашего визита. Он был здесь час назад. У меня внутри всё похолодело. Это значит, что сыщик, вероятнее всего, ещё в городе. Я бросилась к этану Модера. Господин ректор, мы должны поскорее покинуть бонд, взмолилась я. В чём дело? Серазу подобрался Итан. О чём вы говорили с этой особой? Отец послал по моим следам сыщика. Я перешла на шёпот. И он до сих пор в городе приходил к Лисе с моим портретом. Вы понимаете, что он может в любую минуту обнаружить меня? Давайте вернёмся на остров сейчас же, пожалуйста, умоляю. Ректор о чём-то задумался, но всего на секунду затем решительно поднялся. Идёмте. Мы возвращаемся в академию? С надеждой спросила я. Попробуем это сделать. Постойте. Нам преградил о путь лиса. Я выведу вас через чёрный ход и покажу, как дворами быстрее добраться до порта. Спасибо. Я благодарно посмотрела на девушку. Она пошла за прилавок. Меня же задержал ректор. Вы уверены, что можете ей доверять? тихо спросил он. Вдруг это ловушка? И что вы предлагаете? спросила я в отчаянии. Сейчас выясним. И он ускорил шаг, устремляясь за лисой. Я нагнала их у двери чёрного хода. Лиса была в прежнем настроении, как ни в чём не бывало, а вот ректор заметно расслабился. Благодарю, Тера, сказал он ей, сам распахивая дверь. Удачи, пожелала нам Лиса. Будь осторожнее, погода портится с каждым часом. Увидимся ещё, пообещала я и выскочила во двор следом за своим спутником. Волосы и плащ, успевшие немного подсохнуть, вмиг снова стали влажными. Дождь продолжал мерно стучать по крыше мостовой. Вы и проверили, что хотели, спросила я ректора. Да, она честно в своих помыслах. Он сам раскрыл мой зонт и поднял его надо мной. Пойдёмте уже быстрее. Вы Ну я не осмелилась больше ничего сказать. Модейра сам как-то упоминал, что способен влезть в чужую голову. Похоже, проделал это незаметный слисый. Боюсь, сейчас нелегко будет найти судно в такую непогоду, произнёс он. вглядываясь в серую полоску моря, которая уже показалась впереди между домами. «Но и оставаться в Бонте опасно», — отозвалась я, оборачиваясь, не идёт ли кто за нами. «В порту мы сразу нашли лодку, которая везла нас сюда». «Нет, что вы!» — замотал головой её хозяин, стоило сообщить ему нашу просьбу. «Близится шторм. Можем не успеть доплыть до острова. Я рисковать не хочу». Советую вам найти гостиницу и заночевать там. Но нам надо срочно вернуться на остров. Я горько вздохнула. Посмотрите, горизонт светлеет, и волны небольшие. Дождь, наверное, вот-вот закончится. Тера, лодочник глянул на меня с осуждением. Вы не моряк и не рыбак, чтобы знать, как поведёт себя море. Поверьте тому, кто уже 40 лет почти каждый день выходит в море. Сегодня никто не возьмётся переправить вас на остров. «Таких безумцев нет». В глазах запекло от набежавших слёз. Я была на грани отчаяния. «Тогда продайте мне свою лодку», — внезапно произнёс ректор. «Что?» — лодочник недоверчиво усмехнулся. «Продайте свою лодку или подскажите, кто это может сделать. Даю вам за неё залог в полную стоимость. После верну её вам». «Вы сейчас серьёзно-то?» Улыбка лодочника стала напряжённой, но в глазах зажёгся алчный огонёк. Я редко шучу. И этот момент не исключение. Голос ректора был настойчив, но спокоен. Но не забудьте. Я вас предупредил, что в море нынче опасно. Быстро ответил лодочник. Сколько? 400 фенгелей. Выпалил лодочник. Чувствую, это весьма завышенная цена. Мадейра смирил его взглядом, но всё же извлёк из внутреннего кармана чековую книжку и ручку, вписал сумму и отдал лодочнику. Этот поступок ректора вызвал у меня ещё больше смятения, но не поблагодарить его, не воспротивиться ему я не успела, поскольку заметила вдали мужчину в чёрном плаще и шляпе. Он подошёл к группе моряков и протянул им какую-то карточку. "Господин ректор", я прикоснулась к его плечу и указала на незнакомца взглядом. Ему ту же достаточно было взглянуть на него, чтобы понять: это тот самый сыщик, приехавший по мою душу. И он совсем рядом. «Пускайте судно на авду, быстро!» — скомандовал ректор лодочнику. «И даю вам еще десять фенкелей за то, что вы никому не расскажете, кому отдали вашу лодку. Сегодня вы не возили в бонд. Ни меня, ни Теру, ясно?» «Ясно, Тер. Куда уж яснее». Тот сразу спрятал монету туда же, куда я чек. В кожаный мешок на поясе. В следующие мгновения запомнились мне плохо. Испуг, сумбур, спешка. Пришла в себя лишь когда берег остался далеко позади. Наша лодка вместо руля имела штурвал, у которого сейчас стоял ректор. Паника постепенно разжимала свои тиски. Мысли прояснились, но с этим возникли переживания иного рода. Итан Мадейра снова помог мне. Визгнул, пошёл на поводу у моего страха, расстался с такой суммой. Я, наверное, вовек с ним не расплачусь. Собралась было снова попросить прощения, поблагодарить, но поняла, что это ему надоело не меньше остального. Вот как разозлился на меня в ресторане. Придётся потом поискать другой способ отблагодарить его за всё. Возможно, сделать подарок или оказать взаимную помощь, если ему понадобится. Что ж, поразмышляю об этом позже, когда окончательно успокоюсь и приду в себя. Но надеется, что все беды на сегодня остались позади. Оказалось, по её времени. Небо стремительно темнело от набегающих туч. Лодку стал раскачивать сильнее, а волны угрожающе били о борта. Шторм. Неужели лодочник был прав? Держитесь за что-нибудь крепче. Сквозь гул ветра услышала я голос Модера. Я вцепилась в борт лодки и сжалась со страхом, глядя вперёд. Далеко ещё до острова, крикнула я. Мы на половине пути, отозвался ректор. Я создал защитный барьер. Но надолго его не хватит. Это было очевидно. С разбушевавшейся стихией маги даже очень сильные не справятся. Она сможет лишь придержать её, но не укротить полностью. Тут потребуется целый отряд магов стихийщиков самого высокого ранга. Одна надежда, что успеем добраться до академии раньше, чем барьер исчезнет. Лодка медленно продвигалась вперёд, преодолевая стоящие впереди волны. Её мотало из стороны в сторону. И мои пальцы уже онемели от усилий, с которым я цеплялась за борта. Ректор управлял лодкой, стоя спиной ко мне. Я едва различала его силуэт за пеленой дождя и водных брызг. Время будто остановилось. Сколько прошло с момента, как мы отчалили из Бонта? Час? Два? Трудно даже предположить. Небо разрезало вспышкой молнии, на миг осветив горизонт, и я успела разглядеть очертания острова. Вот же. Мы почти на месте. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Внезапно лодку тряхнуло до да так, что я едва не вылетел за борт. Очередная вспышка молнии, раскат грома. Ох, великая кала, грозди нас от безумства стихии. Волны накатывали одна за другой, всё выше, всё опаснее. Я застыла в немом крике, когда перед лодкой поднялась очередная водная стена и с огромной высоты обрушилась на нас. Меня закружило, завертело, я потерялась в пространстве, не понимая, где Вера, где Денис, а следом меня поглотила солёная вода. Я уже прощалась с жизнью, когда сильные руки обхватили меня за талию, не давая уйти ко дну, вытолкнули на поверхность. Я сделала жадный глоток воздуха, закашлялась от солёной, раздирающей лёгкие воды. "Вы умеете плавать?" раздалось на духом. Итан Модейра держал меня сзади, крепко прижимая к себе. Не очень хорошо. Не самое уместное признание в такой момент. Но я постараюсь. Постарайтесь. До берега осталось немного. Я здесь рядом буду держать защиту для нас двоих. И я старалась. Очень старалась плыть со всей мочи до помутнения рассудка. Последние метры мне помог преодолеть ректор. Оказавшись на берегу, я упала без сил. Сознание ускользало от меня. Перед глазами всё раскачивалось, как на волнах. И когда мои щеки ласково коснулись, была уверена, что это уже чудица. Терогранд. Я приоткрыла глаза. Надо мной склонился ректор. Его лицо расплывалось, и я почему-то могла сфокусировать взгляд только на его губах, которые что-то шептали мне, прямо как в моём сне. Или это тоже сон? Чудесный сон. И если это так, в нём непременно должен быть поцелуй. Я, стремясь приблизить этот момент, сама порывисто подалась вперёд и встретилась с желанными губами. Наконец, но поцелуй не произошло. Тело вдруг оцепенело, в голове будто что-то лопнуло, и сознание всё же покинуло меня.